Три. Андрей открыл глаза и увидел Лизу. Это так поразило его, что он закрыл глаза и попытался покрутить головой, чтобы отогнать видение. Но покрутить головой не удалось. Плотный корсет обхватывал шею и удерживал голову в одном положении. Тогда Андрей вновь открыл глаза и шепнул. «Лиза!» Лиза одним движением пересела со стула на кровать и припала к груди Андрея. «Андре, ты пришел в себя!» господи какое счастье а ты думала мне конец сказал андрей слабым голосом не надейся меня так просто не убить андрей вздохнул и поморщился дышать было больно боль рождалась в нижней части груди и при вдохе поднималась до подбородка андрей двинул рукой кожа схваченная пластырем неприятно сад кожа схваченная пластырем неприятно засаднила Андрей скосил глаза. Из кисти торчала игла, от которой вверх уходила тонкая прозрачная трубка. Да, обработали его капитально. Интересно, сколько дней он провалялся без сознания? «Какой сегодня день?» – прошептал он. «Среда», – ответила Лиза и прижала к губам свободную руку Андрея. «Ты был без сознания почти трое суток. С вечера воскресенья». «Они в меня стреляли?» Проговорил Андрей, то ли спрашивая, то ли утверждая. «Стреляли. И в тебя, и в Лидию Васильеву». «Ее убили?» «Нет, в нее не попали». «Их взяли?» Андрей смотрел на Лизу, ожидая доброй вести. «Нет». Лиза погладила его по лбу. Стрелявший успел уйти. Но милиция его ищет. Они арестовали несколько человек. Андрей закрыл глаза. «У тебя что-нибудь болит, Андрюша?» Лиза не выпускала из рук пальца Андрея. «Сердце болело, когда тебя не было. Теперь не болит», — Андрей улыбнулся. «Но дышать тяжело. А так ничего. Когда я встану?» «О чем ты говоришь?» — испугалась Лиза. «Ты только в себя пришел. У тебя сквозное ранение груди. Пройди пуля на сантиметр ниже, она задела бы сердце. Позавчера, когда я прилетела, врачи не могли сказать уверенно, останешься ли ты жив. «А ты хочешь встать? Что с тобой, Андре?» «Я не хочу встать», — улыбнулся Андрей. «Я только спрашиваю, когда мне можно будет это сделать? А ты, когда злишься, всегда называешь меня Андре. А когда не злишься, Андрюша!» «Я не злюсь на тебя», — Лиза поцеловала Андрея в губы. «Я волнуюсь и пытаюсь тебя образумить. Я же знаю тебя. Как только я уйду, ты будешь пробовать подняться. «И потому ты не должна уходить!» Андрей притянул Лизу к себе и шепнул. «Ты останешься со мной?» «Останусь!» Лиза кивнула, но, поняв двусмысленность вопроса, улыбнулась. «Что ты имеешь в виду?» «Все!» — серьезно сказал Андрей. «Но серьезно об этом мы поговорим через пару дней, когда я встану!» «Я тебе встану через пару дней!» — рассердилась Лиза. «Даже не думай об этом! Ты понимаешь?» «Тебя стреляли?» «Из чего, кстати, они стреляли?» Андрей прикрыл глаза. «Из пистолета?» «Из охотничьей винтовки. Это счастье, что ты жив. Я не понимаю только одного. Откуда они узнали, что ты поедешь к реке?» Они следили за мной. Еще из Москвы. Они вели меня в аэропорту. Когда я разговаривал с Васильевой, я подошел к окну и увидел, что кусты у забора качаются. Я понял, что кто-то подслушал нашу беседу и убегает через забор. К этому моменту Васильева успела рассказать мне почти все о Морене, и мы договорились поехать к реке, поискать тайник. Так что они точно знали, куда и когда мы едем. Господи, Андрюша! Лизе вдруг стало страшно. Если эти люди следили за Андреем, то, может быть, они следят за ними и сейчас? Лиза подошла к окну и посмотрела вниз. обычный больничный двор. Въехала машина скорой помощи и, не выключая сирены, промчалась к дверям приемного покоя. На стоянке припаркованы три автомобиля. Что это за машины? Может быть, конечно, это машины врачей. Но проверить не мешает. Лиза пересекла палату и приоткрыла дверь. Сидящий у двери широкоплечий парень в милицейской форме поднял голову и взглянул на Лизу. «Все не очень хуже?» спросила она. Парень посмотрел на нее и улыбнулся. «Так не говорят», — поняла Лиза. «Простите меня за мой русский». Лиза сконфуженно заморгала. «Да нормальный у вас русский». Парень махнул рукой. Все не очень хуже. Можно даже сказать, очень лучше. А что случилось?» «Ничего, ничего. Просто я хочу прогуляться». Лиза вышла из палаты и пошла по коридору. «Интересно, у кого может быть информация о машинах на стоянках?» «Наверное, есть здесь начальник охраны, который отвечает за все. Не идти же с таким вопросом к главврачу. А может быть, позвонить в милицию? Ведь сказал же этот капитан, если что-нибудь, сразу звоните». Куда она дела бумажку с его номером телефона? Лиза запустила руку в карман, повернула к лифту и чуть не вскрикнула. Навстречу ей широким шагом, отбрасывая в стороны носки серых сверкающих туфель, шел мэтр Луили Селье. Наброшенный на плечи адвоката белый халат развивался. Из-под халата выглядывал роскошный серо-голубой костюм, рубашка, соперничая белизной с халатом, и темно-синий галстук. В руках адвокат держал объемный пакет, из которого картина свисала виноградная гроздь. Не только больные, но и врачи расступались перед мэтром. Он был похож на локомотив, мучащийся на открытый семафор и готовый смести со своего пути любую преграду. «Лиза!» — крикнул мэтр и легко перебросил пакет из правой руки в левую. «Лиза! Наконец я вас нашел! А то меня гоняют по этажам уже десять минут!» «Луи?» — Лиза прислонилась к стене, не в силах поверить в чудо. «Это вы?» «Я, Лиза! Конечно, это я!» Леселье протянул ей руку, Лиза сделала шаг и утонула в объятиях адвоката. «На предложение Гравье съездить в Россию?» Адвокат Лисилье согласился почти сразу. Что-то похожее на угрызение совести колыхнулось в его широкой душе, но уступило место здравому расчету. Во-первых, нет никакого смысла ссориться с могущественным руководителем службы безопасности, который был так любезен и лично пригласил его в свой дом на чай. Во-вторых, гонорар предложенный Гравье можно было назвать щедрым даже по меркам высокооплачиваемого метра. Что же до теплых чувств к Андре и Лизе? То Леселье помнил правила: сохранять теплые отношения с клиентом до завершения дела. Дело Андрея Соколова завершено. Никто не провел бы его лучше мэтра Лисилье, Так что претензий к нему не может быть никаких. Кроме того, если он сделает такую глупость и откажется, то в Россию все равно поедет кто-то другой. Тот, кого не знают ни Андре, ни Лизе. И тот, кто не станет церемониться с ними. А уж он, мэтр Леселье, сделает все, чтобы не нанести ущерб этим молодым романтическим дурням. К тому же безопасность страны требует раздобыть архив Франсуа Марена, И он, мэтр Леселье, должен работать днем и ночью, чтобы выполнить эту задачу. В конце концов, Франция превыше всего, превыше любых личных интересов и личных привязанностей. Лиза выбралась из объятий Метра и отступила на шаг. «Что вы здесь делаете, Луи? Какими судьбами вы в Костроме?» «Я приехал к вам». Мэтр тряхнул пакетом, и виноградная кисть заколыхалась. «Я узнал о ранении Андре. Не мог же я бросить вас, Лиза?» «О, Господи, Мэтр!» Лиза прижала ладони к щекам. «Я не верю в это счастье. Вы с нами. Теперь все будет хорошо». «Конечно», — согласился Лисилье. «Я уже был в милиции. Пусть не думают, что за Андре некому постоять». «Кстати, где вы остановились, Лиза?» «В отеле Шелестов». В порыве чувств Лиза погладила адвоката по плечу. «У меня неплохой номер на втором этаже. Жить можно. А вы?» «Конечно, в интуристе». «Лучше», — самодовольно улыбнулся адвокат. «Я нашел гораздо лучшее место. А в нашей ситуации почти идеальное». Лиза подняла глаза на Лисилье. «Где же он остановился?» «В каком-нибудь гостевом доме?» принадлежащем муниципалитету. У Лидии Васильевой. Адвокат картинно поклонился. Я снял у нее две комнаты. Сначала она не хотела сдавать, но я предложил ей хорошие деньги, и дама сдалась. Так что теперь я смогу наблюдать за ней из ее собственного дома. Луи, вы великолепны. Лиза в искреннем восторге всплеснула руками. Как же я не додумалась до такого? А вам этого и не надо, улыбнулся адвокат. «Ведь у вас есть мэтр Луи Леселье. Всегда к вашим услугам». «Спасибо вам, Луи. У меня нет слов. Пойдемте скорее. Я хочу сделать сюрприз Андре и увидеть его глаза, когда вы появитесь перед ним». «Андре?» — адвокат, сделавший был шаг, остановился. «Но ведь он без сознания». «Он пришел в себя». Торжествующе воскликнула Лиза. «Полчаса назад. Словно специально к вашему приезду». Отлично. Адвокат поправил сползающий с плеч халат и картинно простёр руку вперед. «Ведите меня, дорогая! Я жажду скорее пожать руку нашему молодому другу!» Счастливая Лиза взяла адвоката под руку и повела по коридору. Четыре. Капитан Лебеденко вышел из кабинета полковника Винницкого и осторожно прикрыл дверь, хотя ему очень хотелось хлопнуть ею так, чтобы полковник понял. Подчиненный возмущён не на шутку. Надо же такое придумать. Отдать ему, офицеру милиции, такие приказы. Отдавать ему, офицеру милиции, такие приказы. Лебеденко обернулся, и от секретарши Винницкого Любочки не укрылось выражение отчаяния в его глазах. Что с тобой? испуганно спросила Любочка. Со мной? остановился Лебеденко. Ничего. На тебе лица нет. пояснила Любочка и кивнула на полированную дверь кабинета. «Он на тебя накричал?» «Нет, чего ему на меня кричать?» буркнул Лебеденко и пошел к двери. «Это мне кричать надо, а не ему!» Закрыв дверь приемной, капитан пошел по коридору. В голове шумело. Давно он не испытывал такой обиды. «Как полковник мог согласиться на такое? Видите ли, ФСБ еще не решила забирать дело себе или нет». А пока Струев возглавит следственную группу, а он, капитан милиции Лебеденко, будет в подчинении у этой тощей спецуровской глисты. Он, опытный оперативник, у которого 70% раскрытия убийств, должен подчиняться типу, который, если и видел преступника, то только в комнате для допросов. Кто придумал такую гнусность? Ясно, кто. Спецура. Но как мог полковник Венецкий пойти у них на поводу? Неужели ничего нельзя было сделать? Все-таки он полковник, начальник городского управления милиции. Неужели и он шестерка? Неужели все всегда должны их слушать и делать, как они велят? И теперь он должен вытягиваться в струнку перед этим струевом и брать под козырек. Капитан свернул за угол к своему кабинету и споткнулся о ногу в сером башмаке, протянутую поперек узкого коридора, да так, что едва не упал. «Это еще что за наглость?» Капитан рассвирепел окончательно. Он повернулся так резко, что любой здравомыслящий человек сразу понял бы, у него есть не больше секунды, чтобы извиниться. Но представительный мужчина, сидевший на стуле перед кабинетом Лебеденко, не думал не только извиняться, но даже убрал ногу. Он смерил капитана недовольным взглядом и легким движением отряхнул задравшуюся штанину. «Это еще что такое?» Возмутился Лебеденко. Вид у мужчины был явно не местный и вообще не российский. Неужели тоже спецура? Обложили гады. «Вы ко мне?» Неприязненно спросил капитан, останавливаясь перед мужчиной в костюме. Мужчина, наконец, подобрал ноги. «Вы капитан Лебеденко?» Спросил он с сильным акцентом. «Да, я капитан Лебеденко», кивнул капитан. «Меня зовут Луи Селье». Улыбнулся мужчина. «Я адвокат из Парижа. Это я вам звонил, и вы назначили мне встречу на одиннадцать». Он укоризненно постучал ногтем по стеклу массивных золотых часов. «Черт! Да, действительно!» Звонил ему этот адвокат. Что-то бормотал, что он представляет интересы Андрея Соколова. Лебеденко так и не понял, что он от него хочет. Но посылать куда подальше иностранца было неудобно. Вот он и буркнул. «Хорошо!» Приезжайте в одиннадцать. А сейчас капитан покосился на часы. Четверть двенадцатого. Замотался он. Совсем забыл о встрече. Неудобно получилось перед заграничным гусем. Да, да, пробормотал Лебеденко. Простите, оперативная ситуация. Прошу в кабинет. Капитан рассердился сам на себя. Что это за мягкотелось такая? Мало того, что его, капитана милиции, едва не сбили с ног. так он еще перед этим парижским франтом извиняется. Капитан нахмурился и придал взгляду максимально возможную суровость. Однако на адвоката это не произвело никакого впечатления. Нисколько не смущаясь, он вошел в кабинет и, не дожидаясь приглашения, сел к столу. Указательным пальцем гость оттянул ворот, плотно перетянутый галстуком, и недовольно огляделся, как понял капитан в поисках кондиционера. Но такой роскоши, как кондиционер, сроду не водилось в кабинетике капитана Лебеденко. «Жарко!» — сочувственно кивнул капитан. «Ничего не поделаешь. А открыть окно — еще хуже. Солнце. Сегодня жаркий день!» Он ткнул кнопку вентилятора и направил его на привередливого адвоката. «Вот навязался на мою голову! Черт заграничный!» — подумал Лебеденко. «Что за день сегодня? То один, то другой!» Он сел на свое место и покосился на вентилятор, подавляя в себе желание развернуть его в свою сторону. «Так чем я могу быть вам полезен, господин адвокат?» «Я представляю Андре Соколова». Мягким баритоном проговорил посетитель, подставляя под вентилятор то одну, то другую щеку. «Я защищал его во Франции и не могу оставить его без помощи в России. Мне бы хотелось знать, что вы намерены предпринять, чтобы найти людей, желавших его убить». «И кто, по-вашему, эти люди?» «Наглый тип», — подумал Лебеденко, «Как будто не понимает, что это тайна следствия. Погнать его, что ли? Или неудобно? Париж все-таки. Может быть, это у нас тайна следствия, а у них это нормально? Прийти и сказать следователю. Ну-ка расскажи, как собираешься ловить бандитов? А что? Ведь говорят, там ничего не делается без адвоката. Значит, надо его отшить. Но аккуратно, тонко и элегантно». «Следствие только началось», — уклончиво проговорил Лебеденко. «Мы задержали трех подозреваемых, но назвать вам их имена я не имею права». «Понимаю», — кивнул Лесилье. «Тайна следствия. Мне не нужно знать их имена. Мне нужно знать, кто из них имеет отношение к спецслужбам России». Лебеденко решил, что ослышался. Может быть, из-за этого заграничного акцента он не понял, что сказал иностранец. Что? переспросил капитан. «Вы должны выяснить, кто из них имеет отношение к спецслужбам России», — повторил француз. «Когда вы это выясните, вы раскроете покушение, потому что организовать покушение на моего клиента могли только спецслужбы». «Провокатор!» — мелькнуло в голове капитана. «Это придумал Струев. Только зачем? Зачем им нужно меня провоцировать? Хотят предъявить полковнику доказательство моей нелояльности? «Для чего?» «Я не понимаю вас», — сухо сказал Лебеденко, не сводя глаз с иностранного гуся. Но тот не отвел взгляда. Только крупные руки, лежащие на столе, сложились в кулаки. «Вы все прекрасно понимаете», — отчеканил Лисилье. «Никому не нужна гибель Андре, кроме спецслужб. Вы не знаете, что произошло с ним в Париже, а я знаю. Его пытались обвинить в убийстве. Его заперли в камеру. Они были готовы упрятать его за решетку на всю жизнь. Они? Кто это они? Французские спецслужбы? Разведка или служба безопасности? А при чем тут спецслужбы России? Не понял капитан. Но ведь сейчас Андре в России? Усмехнулся адвокат. Здесь его достать могут только ваши спецслужбы. А зачем Соколов нужен нашим спецслужбам? Почему-то шепотом спросил капитан. Он напал на след какой-то тайны. Леселье навалился грудью на стол. Я не знаю, какой именно, но в ней замешаны высшие интересы Франции. «Вы хотите сказать, что французские спецслужбы сговорились с российскими, чтобы уничтожить Соколова?» «Нет», — Лесилье покачал головой. «Вы меня не поняли. Французские спецслужбы к тому, что произошло здесь, в Костроме, не имеют никакого отношения. Я думаю, что Соколов работал на спецслужбы России». и либо не смог выполнить задание, либо выполнил его, и теперь слишком много знает. И потому его решили убрать. Вы меня понимаете?» Лебеденко молчал. «Это не провокация», — подумал он. «Какой смысл его провоцировать? Чего они добьются?» «Нет, не похоже. А что, если француз не врет?» «Если это действительно спецсура?» «Конечно, он не врет. Ведь и полковник Винницкий говорил о том, что во Франции Соколов привлек внимание спецслужб. Что же тогда получается? Капитан потёр лоб ладонью. Тогда получается, что Струев не будет расследовать дело, а будет мешать его расследованию. А ему, капитану Лебеденко, отведена роль глупой овчарки, которая будет бегать и лаять, но не посмеет укусить. Так-так-так, он мог выйти на след, и ему надо было помешать. Для этого к делу подключили Струева. Ясно-ясно. Но теперь у них ничего не получится. Но какая подлость! Теперь понятно, почему они не взяли дело себе. Ведь они уверены, что преступника не найдут. А зависяк придется отвечать. Кому? Ясно, кому. Капитану Борису Лебеденко. Они скажут, что это он не смог найти преступника. Что это он не так вел расследование. Но теперь он предупрежден. Теперь он знает, как себя вести. И он будет вести два расследования. Одно липовое для капитана Струева и его боссов. а другое настоящее – для себя. Струев будет читать его ослом. Он поверит, что капитан Лебеденко никогда не найдет преступника, а он найдет. Он будет рыть носом землю, он потеряет покой, сон и аппетит. Но он найдет того, кто нажал на курок этого тигра. И пусть тогда Струев покрутится на раскаленной сковороде. Лебеденко улыбнулся своим мыслям. Мэтр Леселье терпеливо молчал, понимая, что сидящий перед ним офицер. Просчитывает какие-то варианты. «Так вам есть, что мне рассказать?» Наконец спросил он. Лебеденко покачал головой. «Нет, пока мне нечего вам рассказать, но я буду держать вас в курсе дела».